Глава двенадцатая. Забытый форт. Даниэль, нельзя довольный Бахал ввалился в мой кабинет, как всегда, без стука. Лёгкий хлопок по дверному косяку стуком считать никак нельзя. «Слышал, поиски воды не задались?» — спросил он, пошарив жадным взглядом по моему столу, не нашел на нем бумажных завалов и изумлённо выгнул бровь. «Не сыпь мне соль на рану!» Отозвался я. Сколько трудов нам стоило притащить оборудование и людей в страже, а все впустую? И ведь еще не факт, что добытая вода будет пригодна для питья. Даже демоны не знают, что там под землей происходит. Может, она вся отравлена, как во многих оставшихся на поверхности источниках. Глядя на твои мучения, я тут подумал. Бахал поскреб ногтями подбородок. «Может, стоит попытать счастье там, где вода когда-то была?» «Продолжай», — поощрительно кивнул я, отложив в сторону перьевую ручку. «У тебя тут карта вольной марки есть? Или не обзавелся еще?» «Есть как-нибудь», — усмехнулся я, достав из внутреннего нагрудного кармана мой счастливый амулет, с мятой пулей портсигар первого принца. Как и любой счастливый предмет, содержать его следовало в том же состоянии, в котором он превратился в счастливый, так что пробитая пулей карта вольной марки находилась все так же в нем. Глупое суеверие недостойно образованного человека? Посмотрим, что скажут скептики, когда заговорит осадная артиллерия. Да ничего они не скажут, молиться будут, чтобы по ним не прилетело. Поможет молитва или нет, уже не так важно хоть на мгновение станет легче. Именно поэтому рыцари крайне суеверны. У каждого из нас есть свои ритуалы на удачу, счастливые амулеты или приметы. Выжившие подтвердят, что они прекрасно работают, а погибшие не смогут им возразить. Но насчет карты в рабочем кабинете Бахал прав. Стоит обзавестись. А то еще испорчу свою поврежденную карту, и амулет перестанет удачу приносить. Кому это надо? Нет, список выйдет длинным, но меня в нем точно не будет. Отодвинув в сторону ненужной бумаги и роскошной пищи наборы серебра, я аккуратно расстелил на столе карту. «Знакомая вещица!» — хмыкнул Бахал. Склонившись над столом, он поводил пальцем над пожелтевшим, замятым листом и уверенно ткнул пальцем чуть к северо-западу от отметки степного стража. «Где-то здесь расположен заброшенный форт. В свое время его построили на месте источника с чистой водой, но во времена моей юности источник пересох, а форт забросили. Ибо теперь таскать воду приходилось из степного стража, а городской совет посчитал это накладным. В те времена в Марке еще встречались твари гораздо опаснее падальщиков, и для доставки воды даже на такое незначительное расстояние приходилось привлекать наемников. «Боги, это ж больше 15 лет прошло! Как быстро летит время!» Пораженно посетовал он, покачав головой. Я прикинул расстояние. Как-то далековато выходит, нужен ли мне такой источник. С другой стороны, в вольной марке нужны любые источники с чистой водой. И следует смотреть на перспективу. Например, если к пресному морю пойдет ветка железной дороги, то пустить ее можно через этот самый заброшенный форт, в котором вполне можно обустроить водонапорную башню. Паровозы воду жрут как не в себя. Да, пол дело сделано. Осталось только найти эту самую воду. Может, Эрема с рабочими отправить? С поддержкой мага дело пойдет гораздо быстрее. А то в последние дни он что-то заскучал. На строительство железки его отправлять не хочется, слишком далеко. Понадобится, не успею вызвать. А тут, туда-обратно за несколько часов можно обернуться. А для магической поддержки Энна есть и Пертер. Доставшийся фениксом от яростных когтей старик, конечно, тот еще кадр. И совершенно трезвым я его ни разу не видел, но опыта ему не занимать. Вот что, — решил я, аккуратно складывая карту. Смотаемся до этого форта. Хочу лично посмотреть, что от него осталось. Если вода все же будет, и ее будет много, стоит присмотреться к местечку. Появятся люди и лишние деньги, хочется верить в чудо, можно разместить там гарнизон, прикрыв степного стража с северо запада А если что-то полезное в окрестностях найдется, то и поселение организовать. С железной дорогой освоение вольной марки должно пойти повеселей. С почтой я все равно разобрался, да и других важных дел нет. А проветриться мне не помешает, а то мне эти бумажки уже ночами снятся. Кого с собой возьмем? Пожей, кого же еще? Только они свободны. Отмахнулся я. Вспомнил про и добавил: тех, что первая пятерка. У мастеров-наставников и без них дел хватает. Отыскать первых пожей фениксов труда не составило. Пхевальцы под началом мастера-наставника Толдакара пока что занимаются в форте, а пятерка наших первых пожей все еще квартирует в снятом фениксами доме. Вернее, уже не снятом, а выкупленном. А что? Место привычное и удобное, недалеко от биржи, а часть преданных лично мне сил стоит держать поближе к драгоценному телу. Амулет связи уверенно добивает, и по первому щелчку пальцев перед биржей появится небольшая армия. Часть фениксов, одно смешанное копье из бывших яростных когтей и синих змей, отправилась в серый берег, обеспечивать безопасность строителей железной дороги. Другие были заняты сопровождением буровиков. Те хоть пока еще и действуют рядом со степным стражем, но страховка не помешает. Так что стоянка големов лишилась большей части машин и уже не выглядела как банка с рыбными консервами, где рыбешки вжаты друг в друга. Долго искать пажей не пришлось. Не знаю, где пятерка опять провинилась, но застали мы ее в момент воздаяния. Поигрывая с Теком, несравненная наставница Гойр прохаживалась возле отжимающихся юнцов, то и дело отвешивая едкие комментарии. паш пашпинар!» На жене своей также пыхтеть будешь, неужели так тяжело, или устал? Никак нет, мастер наставник Гуйр! Дружно рявкнул в ответ не только Пинар, но и остальные пажи. Мои губы сами собой разошлись в ностальгической улыбке. Похоже, они уже поняли, что жаловаться не стоит. Во-первых, все равно не поможет. Во-вторых, язвительность наставницы перейдет на новую ступень, а это куда хуже любых отжиманий. «Стоп!» — завидев меня, приказала Ласса Гойр. «Отдыхаем пять минут!» Пажи, не сговариваясь, просто упали плашмя на мостовую, не делая попыток сесть или принять вертикальное положение. Но если они надеются, что лежачего не трогают, то зря. Хотя Ласса проявила к ним снисходительность, не стала строить, чтобы приветствовать меня как должно. Похоже, заодно и меня проверяет на адекватность, не возгордился ли я, став маркграфом. Нет, выкажу недовольство или сделаю замечание, и все будет в лучшем виде. Все согласно традициям и уставу. Но и наставница Гойр сделает где-то у себя в памяти зарубку со знаком минус. Оно мне надо? Ко всем этим ритуальным расшаркиваниям я довольно равнодушен. Дисциплина — это хорошо. Но не стоит творить из нее идола. Да и если подумать, статус у черных фениксов какой-то подвешенный, Вроде и моя личная дружина, а вроде и отряд наемников с распределением долей. Даже мои приказы оформляются через биржу, как контракты, пусть и с задним числом. И отчисления за доли Ланилы, Константина и остальных исправно уходят в империю. Не очень практично и возни много, но пока что все работает, так чего менять? Да и кидать друзей мне не хочется, а свои доли они продать отказываются. Умные больно стали. «Что они натворили несравненное, чтобы заслужить ваш гнев?» — поприветствовал я наставницу. На лице женщины появилась скупая, поощрительная улыбка. «Учитесь, мальки, как нужно подкаты к дамам делать. Это вам не попытка подглядеть в душевой, причем неудачная. Да еще и сбежать не сумели». «Рисковые ребята. И понять их стремление к прекрасному можно». Но нельзя же так медленно бегать и не продумать пути отхода. «Они могут срочно выступить», — поинтересовался я, с сомнением поглядывая на прислушивающихся к разговору пожей, решивших притвориться мертвыми. «Думаю, они жаждут этого», — усмехнулась Ласса Гойр и уже громче командным тоном добавила. «Ладно, мальчики, хватит валяться, изображая из себя мертвых тюленей. Сегодня вам повезло». «У его светлости для вас появилось срочное дело. Ведите себя хорошо, иначе быстро вернётесь к плохой мне». «Да так и так вернёмся», — не поднимаясь, пробормотал Паншавар. Он так устал, что даже не понял, что ляпнул это вслух. А когда сообразил, было поздно. Нервно сглотнув, Паш покосился на наставницу». Но Ласса Гойр лишь выразительно хлопнула себя стеком по руке, взглядом пообещав ему все муки Нижнего мира. Но не сегодня. «Так, Фениксы, слушаем задачу. Мне с Ласом Аником, кивнул я на Бахала. «Нужно проверить одно интересное местечко неподалеку от города, а вам доверена почетная обязанность нас сопровождать». Про охрану напоминать не стал. Да и какие из них сейчас телохранители... Глядя на в конец измотанных пожей, я все же сжалился и добавил ⁇ Даю вам полтора часа, чтобы отдышаться, а затем мы выступаем ⁇ Пусть привыкают, легкой жизни им никто не обещал. Старый форт, хоть и располагался на вершине внушительного холма, издалека был практически незаметен. Сухой колючий кустарник в Юн, прозванный стреляющим виноградом, полностью покрыл его стены, спрятав от чужих глаз. Очертания каменных укреплений стали угадываться только когда мы одолели склон холма и добрались до вершины. Стандартный форт-крест с четырьмя похожими на наконечник копья бастионами. Его точные копии только раза в два больше охраняют степного стража. Ворот не было, а проход для рыцарей был маловат. Мой черный дракон мог еще протиснуться, а краб бахала вряд ли. Остановив дракона перед похожим на пролом в стене въездом в форт, я выбрался наружу и с интересом осмотрел укрепление с высоты рыцаря. Как-то странно, что источник оказался на вершине холма. Обычно воду в вольной марке стоит искать наоборот, где-нибудь в низинах. Зато понятно, почему на этом месте поставили форт. Пространство просматривается на многие километры вокруг. Если обустроить тут опорный пункт, разместить гарнизон и копье рыцарей, можно контролировать практически весь путь от Степного Стража к побережью Пресного моря, обеспечив его безопасность. Да и армия альвов, если вновь решит двинуть на Степного Стража вдоль побережья, в первую очередь напорится на этот форт. Конечно, без приличного мага в гарнизоне это укрепление для смертников, падет быстро. Несмотря на рунную защиту, если она еще осталась в форте. Но стоит посадить сюда хотя бы адепта, а лучше подмастерье, и все заиграет новыми красками. По крайней мере, до прибытия подкрепления из стража можно продержаться. Или умереть с честью, дав этому самому степному стражу время, чтобы подготовиться для встречи гостей. Но что-то я размечтался. Нет у меня ни лишних магов, ни лишних копий. Но местечко интересное. Хорошо, что я сюда заглянул. Даже если воду не найдут, то стоит подумать хотя бы насчет наблюдательного пункта или временной базы для дальних патрулей. Или приспособить его под тайный склад, если не захочу светить какой-то груз в городе. О чем только думаю, это все возрастающее число тхивальцев в моем окружении так плохо на меня влияет. «Осмотримся», — бросил я, спускаясь вниз. Оун и Бранер, остаетесь охранять периметр. О, он за старшего. Остальным не разбредаться, идти шаг в шаг за мной ласом Аником. Мелькнула мысль оставить всех пожей в оруженосцах, но быстро пропала. Это вольная марка, и опасность тут, если не везде, то всегда где-то близко, рядом. От всего за броней оруженосца не укрыться, хоть иногда и очень хочется. Жизнь вообще штука крайне опасная, со стопроцентной смертностью. Но и последнее замечание не помешает. Знаю я этих шустрых мальчишек. Обязательно постараются куда-нибудь залезть и потеряться. Ищи их потом. И ничего, что форт невелик, эти точно сумеют. Во внутреннем дворе стреляющий виноград не успел разрастись. Хотя местами по земле велись серые лозы, похожие на мотки колючей проволоки. Не удивлюсь, если именно, глядя на кустарник пепельных земель, ее и изобрели. Первое, что я заприметил, — колодец. Он притаился у северной стены форта и был помещен в каменную, наполовину углубленную в стену полуарку из массивных плит серого гранита. К арке крепился ворот с покрытой небольшим налетом ржавчины, рукоятью и такой же ржавой цепью. Рядом с колодцем стояло полузасыпанное песком деревянное ведро с трещиной на боку. Стоило ступить шаг во внутренний двор, как одна из колючих лиан слегка колыхнулась. Со всех сторон раздались характерные звонкие щелчки лопнувших плодов, разбрасывающих во все стороны семена. Именно из-за этой особенности этот вид вьющегося сухого кустарника и прозвали стреляющим виноградом. Хотя на виноградные ягоды его плоды походят мало. Я недовольно оглянулся. Так и есть. Случайно, а может и специально, готов сделать крупную ставку на последнее, паншавар зацепил росшие у ворот в юны. А те в отместку приветствовали нас этим импровизированным салютом. Мало вас лассагойр гоняет. Энергии все еще слишком много, вздохнул я. «Думаю, стоит увеличить нагрузки, как физические, так и тактику. В следующий раз, когда за наставницей в душ подглядывать полезете, либо не попадайтесь, либо убегайте». От справедливого возмездия со стороны Лассы Гойр их это не спасет, но одно дело принимать наказание при провале, и совсем другое — с чувством выполненного долга. Внутри Форд показался еще меньше, чем снаружи. Пожалуй, для копья оруженосцев тут будет тесновато, а полукопье вполне поместится. Подойдя к колодцу, я подобрал ведро, взвесив его в руке. Заглянул в колодец. Темно, дна не видно, но сырости не чувствуется. «Думаешь, в нем каким-то чудом вновь появилась вода?» С сомнением поинтересовался Бахал, угадав мой замысел. «Не проверим, не узнаем». — отозвался я, поставив ведро на бортик колодца и одним небрежным движением столкнув его вниз. Ворот, на удивление, бодро начал вращаться, разматывая цепь, но конечным результатом стал не веселый плюх, а глухой удар и звон цепи. Размотав ее окончательно, ворот маятником покачнулся из стороны в сторону, и на этом все закончилось. — Доставать! — начал было бахал, но закончить не успел. «Похоже, в нашу сторону кто-то пылит», — внезапно сообщил оставленный на страже Оун. «Похоже, или пылит. Направление, примерная численность», — насторожился я, испытав легкий приступ паранойи. Хоть и сомнительно, что за такой короткий срок кто-то сумел организовать отряд и выдвинуть его на перехват, но все возможно. «Направление юго-восток идут прямо по нашему следу. Численность». «Да это всего лишь одиночная машина». Тревожность начала отступать, утягивая за собой брыкающуюся всеми конечностями паранойю. «Если одиночная машина, то это всего лишь гонец с сообщением». Тревожность замерла и развернулась обратно. «За каким демоном понадобилось отправлять за мной гонца?» «Возвращаемся. Никого не потеряли?» Дальнейшее изучение форта стоит отложить, Воду найдут, тогда я осмотрюсь. А пока что следует разобраться с этим странным вестником несчастий. Почему несчастий? Счастливые вестники вдогонку не бегают. Как я и говорил, с вершины холма открывался отличный вид. Практически от горизонта до горизонта. Так что пыльный столб и темную точку двигающегося в нашу сторону магического голема я нашел без труда. Точно гонец, причем на молнии. Скорее всего, это Анилия. Демоны, неужели что-то с императором? А иначе чего ей так бегать, доказывая быстроту молнии? Все равно я планировал вернуться в Степного Стража еще до вечера. Как она нас нашла, тоже невелик секрет. Перед тем, как покинуть город, я поставил Энна и почтенного Берга Нотана в известность, куда отправляюсь. «Что?» Спустя минут десять амулет связи донес до меня голос Анилии. «Меня слышно?» — вновь повторила она. «Плохо, но да, я тебя слышу», — подтвердил я. «Наконец-то! Из Тербоза пришла срочная телеграмма». Не тратя время на объяснение, сразу же начала она. «Всего одно слово — Горон. Не знаю, что это значит, но почтенный Нотон велел срочно передать тебе это сообщение». «Помнит мой приказ о том, что мне следует сообщать немедленно, в любой час дня и ночи». По спине прошел легкий холодок, мысли заметались. Это одно слово, а вернее название, значило очень многое. Изумрудная чума, эта тихая, смертоносная и безжалостная убийца, наконец-то появилась. В том прошлом будущем первую вспышку в предгорьях одиноких вершин заметили. Новость о неизвестной болезни даже в газеты попала. Но сенсация быстро сдулась, трупов не было. А то, что какие-то шахтеры на окраине империи зелеными волдырями покрылись, да с температурой парочку дней повалялись, кому это интересно. Может, это и не новая болезнь тому виной, а некачественная местная брага. Так что не успели журналисты рвануть из столицы за новой сенсацией, как все закончилось. Осталось только громкое газетное название «Изумрудная чума». А когда во время войны произошла вторая вспышка... Поначалу на нее не обратили внимания, посчитали заразу неопасной, была ведь уже. Да и заняты были, власть делили. А потом стало слишком поздно. Чума расползлась по большей части империи, словно пожар, и приступила к страшной жатве. Наверное, даже демоны преисподней не знают, по какому принципу она выбирала себе жертв. Одни умирали в течение пары дней, другие могли болеть месяцами, Третьи не имели никаких видимых следов и симптомов заболевания, но при этом разносили заразу не хуже чумных крыс. А четвертых, эпидемия просто не брала, словно боялась. Я относился к последним счастливчикам. Собственно, именно поэтому и оказался в отрядах зачистки. Карантины помогали плохо, и Эден начал решать проблему эпидемии радикально огнем заклинаний и огнеметателей големов, выжигая зараженные поселения дотла. Это жестокое решение позволило остановить стремительное распространение болезни, а затем и лекарство от благодетелей островитян подоспело. Да было поздно, древолюбы начали свое победное шествие. И вот я вновь лицом к лицу со старым врагом. Вся эта возня с принцами и императором, руины древних и вторжение альвов в вольную марку — мелочь. Демоны, да даже если северные фольхи вновь сцепятся с южными, это будет проблемой, но не катастрофой. А вспышка изумрудной чумы, всласть погуляв по империи, стала предвестником конца. И все равно даже тогда легкой прогулки у древолюбов не получилось. Нужно как можно быстрее в горон. Хочешь что-то сделать, делай это сам. Либо лично контролируй. Нужны будут образцы, кровь, ткань, гной. Не знаю, пусть доктора на месте сами решают, а еще лучше пусть все берут. Затем, когда заболевший выздоровит, нужно убедить человек 5-10 перебраться в вольную марку. Побудут немного подопытными кроликами за хорошие деньги. Насколько я помню, после первой, практически незамеченной вспышки изумрудной чумы в предгорьях одиноких вершин, туда через какое-то время наведались ликаны и вырезали несколько селений. И что-то я сильно сомневаюсь, что это случайное совпадение. Осталась маленькая проблема — быстро добраться до горона. ли, а почтовый дирижабль еще в городе?» — бросил я, чувствуя, как сердце пытается проломить ребра. В этот раз почтовик пришел на два дня раньше обычного и слегка задержался в страже из-за сильного ветра, который и пригнал его в город, позволив побить обычный рекорд скорости. «Да», — подтвердила девушка, — «но готовится к отлету. «Тогда не будем терять времени. Молнией!» Я поймал в фокус далекую молнию. «В город. Делай, что хочешь, но задержи его вылет». Пылившая внизу молния сделала резкий разворот на 180 градусов и помчалась в обратную сторону. Хоть я и не верю в богов, но пусть сегодня они услышат мои молитвы, и дирижабль не успеет улететь. «Возвращаемся. Полный ход. Отставших не ждать». «Может сменить рыцаря на оруженосца? Хотя вторую молнию пожам не доверили. Да и выигрыш по времени выйдет, не сказать, что большим». «Если Анили успеет, то и мы успеем, а если нет, то оруженосец мне не поможет». «Куда мы так спешим? Кто-то умер?» — только и спросил Бахал. «Нет, но если будем медлить, умрут многие». Мрачно отозвался я, не вдаваясь в детали. Главная битва будущей войны началась.